Глава 17. Мне предстояло отработать 3 дня. Так как в вечер первого Пабло попросил заехать домой, я предупредила Райну, что ночевать останусь у себя. Мама по случаю приезда Пабло и Ева наготовила фирменных семейных угощений, а я с удовольствием их уплетала. Поток клиентов был такой, что не удалось пообедать. Ну, рассказывайте, как прошло путешествие? Как вам Греция? Спросила мама, наконец, присев. До этого она юлой вертелась по квартире, угождая гостям. "Я думала, тебе уже некуда загорать, Пабло", хлопнула я брата по плечу. "Знаю. Ты завидуешь и тоже мечтаешь погреться на солнце. Наша испанская кровь не создана для британского климата", фыркнул Пабло. "Ева, ты прямо светишься. Как тебе в роли жены?" подтолкнула я её локтем. Я заняла место между ними и, как в детстве, передразнивала брата. Матью с матерью сел напротив, он готовился к предстоящему экзамену, делая заметки в блокноте, лежащем на коленях. Ева долго расхваливала отель, питание и море. Продемонстрировав нам шикарные солнечные фотографии, она поведала о дайвинге, о встрече с акулами и об обычаях местных жителей. Пожалуй, сегодня Ева была особенно разговорчива, Обычно из неё и слова не вытянешь в моём присутствии. Так вот, мама, мы не просто так здесь собрались. Мы ведь привезли вам подарки. Павлов вскочил, как ужаленный, и бросился к небольшим коробочкам, которые тут же раздал нам. Крышки были подписаны. Ну, смотрите. Мы с мамой уставились друг на друга. В нашей семье не принято было распаковывать подарки на глазах у дарителя, чтобы невольно не выразить не те эмоции. И всё же это был Пабло. Наш Пабло. Так зачем церемониться? Я в своей коробке обнаружила магнит, пару камней, красивый лакированный кошелёк и О, господи! Мамочки! Не может быть, этого не может быть, завопила мама, подпрыгнув на стуле. А я не сводила глаз с крошечного детского боди с надписью "Любимая тётя". Пока мама не бросилась обнимать Пабло и целовать его, Сынок, Ева, от всего сердца вас поздравляю. Вы сделали меня самой счастливой, плакала от радости мама. А я, сжимая маленькую веشيцу, никак не могла поверить в происходящее. Мой брат станет отцом? Пабло? Вот этот Юрки-бесёнок. Порой он ленился так, что маме приходилось всё за ним подчищать, а иногда проявлял настоящую безответственность. и приходилось вытаскивать его из передряг. И я, Селина Гарсия, стану тётей. Я вспомнила о Дейзи. Райан любил племянницу больше жизни, да и я прикипела к девочке с первой минуты. Что же будет со мной, когда я познакомлюсь с младенцем и раз и навсегда приму роль тёти? Выдержит ли брак Пабло нападки моей фанатичной любви? "Эй, Сэл", окликнул Пабло. Извините, я просто вспомнила тебя подростком. Я прокашлялась, приходя в себя. Пабло, Ева, я очень за вас счастлива и с нетерпением жду малыша. Только готовы ли вы потом круглосуточно принимать меня в гостях? Все дружно рассмеялись, даже Маттео, личность часто отстранённая от семейных вопросов, был рад и пожелал Еве крепкого здоровья, а также предложил свою помощь в ремонте детской во время каникул. После закрыв глаза в своей спальне, я засыпала с греющим душу ощущением, будто всё встало на свои места. Жизнь налаживалась, и даже в моей семье произошли колоссальные изменения. Наверное, я долго была слепа. Для меня время остановилось ещё в университете. И вот часы моей жизни снова завертелись, и я как никогда отчётливо слышала, как быстро бежит минутная стрелка. Следующий рабочий день я провела в компании Бегейл и не знала, куда себя деть, чтобы не отвечать на вопросы о Райне. Эбби всегда страдала любопытством и болтливостью, поэтому интересовалась даже самыми тонкими подробностями. На следующей неделе мне 18. Так почему присловие секс краснеешь ты, а не я? спрашивала я, бер своявой чай. Эпс, прошу, смени пластинку. Мне уже тошно. Лучше расскажи, какие у вас планы с Мэтью на дни рождения. Мэтт и Эйби родились с разницей в один день. Мы собирались отметить в один день, то есть в его день рождения. Думали сходить в клуб потанцевать?» Мечтательно ответила Эйби. «Неплохо. А что с поступлением?» Ответы из колледжей должны прийти в течение месяца. «Пока ничего». «Мэтт уже рассказал тебе о нашей встрече с Пабло?» Широко улыбнулась я. Теперь мысль о том, что я скоро стану тётей, дала мне мотивационный пинок под зад. Конечно, поздравляю вас. Я, кстати, так и думала. О чём? О беременности Евы. Вспомни, как она зеленела во время свадебного застолья. Какая ты проницательная, хмыкнула я. Да, Эбигейл, зоркий бесёнок. Я к таким вещам слепа и глуха. В обед к нам заглянула Дороти. Эбби, видевшая ее после преображения впервые, выронила из рук под нос, и тот громыхая прокатился к ногам нашей гости. Дороти усмехнулась, расправляя загорелые плечи. «Привет, девочки, как ваши дела?» — поинтересовалась она, подходя к стойке. «Трудимся в поте лица!» — фыркнула Эбби, подняла под нос и ушла на кухню. «Эбби Гейл все еще недолюбливает меня?» «Эбби вообще редко кого долюбливает», — усмехнулась я. «Ну, Дороти, как жизнь? Как твой джентльмен?» «Спасибо, дорогая, лучше не бывало». Дороти смущённо улыбнулась. «Соскучилась по твоему кофе. Вроде хожу теперь по ресторанам с высокой кухней, а самый вкусный кофе всё равно у тебя». «Где-то я уже это слышала». Гордо улыбнувшись, вспыхнула я. «Убери свои деньги, Дороти. Как насчёт большого капучино с сиропом шоколадное печенье?» «М-м-м». То, что нужно. Вручив Дороти кофе, я положила на блюдце два фисташковых эклера и присела к ней за столик. Эбигейл вышла за стойку, принимая заказы, пока я болтала с Дороти. В этот до сих пор было трудно поверить, но жизнь у нее действительно шла в гору. Она все-таки устроилась бухгалтером в фирму, название которой я так и не запомнила. Купалась в любви, заботе и деньгах. Дороти пыталась разузнать, как продвигаются дела у меня. Но я отвечала сдержанно, используя общие слова: нормально, хорошо, ничего нового. Отношения с Райаном стали для меня чем-то сокровенным, личным, только моим. Я ещё была не готова посвящать в них всех и каждого. Заметив мой скрытный настрой, Дорати распрощалась и вышла за дверь. А когда я подошла к стойке, то обалдела. "Это что такое?" вскрикнула я, схватив копилку из прозрачного стекла. Кажется, кто-то стал твоей фей крестной, хмыкнула Эбби. Банка была доверху наполнена как мелкими, так и крупными купюрами. "Х стыд-то какой! Чувствую себя содержанкой". Эббигейл рассмеялась, вырвала банку у меня из рук и открутила крышку. По-моему, она как раз расплатилась за полгода бесплатного ежедневного питания. "Эбби, не будь такой чёрствой. В конце концов, кто как не ты, должен её понять". Эбби наградила меня суровым взглядом и взмахнула рыжей головой, а затем вытащила из банки фунтов двадцать и спрятала в бюстгальтер. «В конце концов, я тоже варила ей кофе», — оправдалась она. «Да бери, пожалуйста». Таким образом, пересчитывая свои финансы перед закрытием, я выделила процент дяде Майклу и вычислила, что успела в короткие сроки накопить аж половину суммы арендной платы. Эбби Гейл уехала около восьми, Так что я в одиночестве закрывала кофейню, любуясь закатом, который ни в какое сравнение не шёл с тем, что окутал нас на свидании. Райан встретил меня после работы, и я с очередной сумкой вещей плюхнулась в машину, довольная и уставшая. Третий рабочий день подходил к концу, когда я получила от Райана сообщение. Селина, сегодня забрать не смогу, дела. Ключи под ковриком. Вернёшься поздно. Надей, что вернусь. Я перечитывала его сообщение, проходя по дворику и очутилась лицом к складу. Ух, что это привычка засмотреться и врезаться. Развернувшись на пятках, я пригляделась к каналу. Пусто. Никаких лодок. Решила пройтись вдоль воды и не смогла отвести взгляда от антикварной лавки. Вообще, даю слово, Я смотрела на вывеску, слоган и новые товары на витринах. Старинную фигуру лошади, чей-то бюст, конечно, вазы, шкатулки. Но только приглядевшись, я заметила, как брюнет, тот самый, прищёлкивающий языком, складывает оружие и туго набитые полиэтиленовые пакетики в чемодан. Конечно, наши глаза встретились. Я резко уставилась в землю и понеслась так, словно из спины у меня торчал пропеллер. Не было никаких сомнений. Теперь этот брюнет меня запомнил. Что же делать? Не имею понятия. Для начала переговорю с Райаном, как только мы встретимся. Но придя домой, я застала мёртвую тишину и едва уловимый запах Райана. Что ж, я не сильно расстроилась, засыпая в пустой постели. Разве что едва сдерживалась, чтобы не позвонить и не расспросить его о том, чем он занят ночью, и всё ли с ним в порядке. Но я так устала, что отключилась за пару секунд. До утра Райан так и не появился. На выходной день у меня были грандиозные планы, и большинство из них были связаны с Дейзи. Я обошла несколько детских магазинов, накупила различных раскрасок, кукол, пару новых головных платков и, конечно, букет лаванды. Прихватив выигранную Райаном игрушку, я разложила всё по пакетам, накинула белый просторный сарафан, джинсовку И вызвала такси. Непозволительно было перед встречей с ребенком размышлять о явно незаконных поставках оружия и наркотиков, а еще о том, куда делся Райан. Сейчас я была готова отдать всецело свое внимание бедной малышке, приехав сюрпризом. Накануне я позвонила в клинику доктору Грэм, чтобы уточнить приемные часы. «Мисс Лаванда!» — воскликнула Дейзи, отрываясь от книги. «Привет, Маргаритка!» Дейзи сильнее осунулась, мешки под глазами стали больше. Однако ничто не помешало ей улыбнуться при виде меня. Мои глаза бегали по палате, чтобы Дейзи не подумала, будто я на неё пялюсь или испытываю жалость. От того она, наверное, выглядела нервно. Мне, как взрослой, следовало вселять уверенность и позитив во время тех коротких встреч, которые позволялись Дейзи. "Может, сядешь?" усмехнулась малышка. Я послушно приземлилась на стул. И протянула девочке пакеты, благополучно продезинфицированные в холле. "Я тебе кое-что принесла". "Ого, все эти мешки мне?" засиял ребёнок. Дейзи была в восторге. Вытаскивая что-то новое из пакета, она принималась сыпать благодарностями и повторяла: "Это же мои любимые". Дойдя до букета лаванды, для которого я не забыла прикупить вазу, Дейзи чуть не заплакала от счастья и глубоко втянула носом аромат. «М-м-м, точно. Пахнет тобой». «Странно, что от меня за версту не разит кофейными зернами», — фыркнула я. «Смотри, эту игрушку выиграл Райан». Я разместила большого катапса на койке Дейзи. «Как это выиграл?» — удивилась она. Я вкратце рассказала о нашей прогулке и о том, как метко стрелял в тире ее опекун. «Ри-ри, меткий стрелок? Ни за что не поверю!» расмеялась девочка Я чуть не поперхнулась, вспоминая себе, что Дейзи ни в коем случае не должна узнать о том, чем занимается Райан на самом деле. Селина, не знаю, как тебя благодарить. Спасибо тебе огромное за все эти подарки. Дейзи потянулась, чтобы обнять меня, и я быстро склонилась к ней, чтобы она не притруждалась после очередной дозы химии. От неё пахло медикаментами. Тонкие ручки неловко обхватили мою шею. Знаешь, я тоже скоро стану тётей, решила поделиться я. У тебя тоже есть сестра? Нет, два брата, старший и младший. Старший недавно женился, и вот его жена беременна. Эх, я всегда мечтала о братике или сестричке. Уныло протянула Дейзи. Ну, не всё потеряно. Райно обязательно заведёт своего ребёнка. Я отпрянула от Дейзи, вытрясв от неожиданности глаза и раскрыв рот. Как это? Мне правда нужно объяснять тебе как? Хихикнула Дейзи. Ой, то есть, да, вероятно, когда-нибудь у Райана будут дети, смиренно ответила я, негодуя в душе. А разве ты не хочешь от него ребёнка? Вся прелесть детей в их наивном мировоззрении и бесстыдном любопытстве. Я ещё Вообще не задумывалась над тем, хочу ли детей. Смутилась я под взглядом этой почемучки. Значит, ты не серьёзно к нему относишься, с надрывом спросила Дейзи. О, милая, желание иметь детей не всегда показатель серьёзности отношений. Райан мне очень нравится, и я ни за что его не обижу, если ты об этом. Мы ведь вместе совсем недавно, важно узнать друг друга получше. Не говоря уже о бытовых и материальных вопросах. Селина, я точно знаю, что Раин никогда тебя не обидит. Он искал тебя всю жизнь и теперь ни за что не отпустит. Он сказал, что из-за тебя у него ни с кем не ладилось, потому что он всю жизнь тебя искал и никак не мог найти. Я еле сдержала смех, понимая, что имела в виду Дейзи, но её интерпретация нечто. Как много, оказывается, Райан обо мне наговорил. Хитро улыбнулась я. Он хороший человек, Селина. Дейзи взяла меня за руку. Иногда чудной, да ещё со своими старомодными манерами, это всё от классических романов. Я ему не раз намекала, что сейчас модно, как это, открыто флиртовать. Я рассмеялась. Да чего смешная, умная девчонка. А мне наоборот нравится его старомодность, возразила я. Короче говоря, Рири очень добрый. Он никогда на меня не кричал и на маму ни разу голоса не повысил. Всегда заботился о нас и. Селина, я просто боюсь, что оставлю его одного, понимаешь? В каком смысле одного? не поняла я. Если не найдётся донор или операция не удачно пройдёт, Или если я не доживу до пересадки, то... А ну-ка, закрой свой маленький ротик немедленно и выкинь эти мысли из головы, поняла меня? Думать забудь!» Прикрикнула я, но Дэйзи не испугалась. Она ожидала подобного. «Просто пообещай, что не оставишь его одного, если... я...» Синие глаза, полные надежды и ожиданий, уперлись в мои. «Терпеть не могу, давать обещаний!» «Откуда мне знать, что будет между нами завтра?» «Но разве я могла отказать ребёнку?» «Обещаю, Дейзи. Но с тобой всё будет в порядке. Давай больше не будем поднимать эту тему», — оборвала я. Дейзи притянула меня за плечи и расцеловала в щёки. «Хитрая, ласковая девчонка!» — с наигранной свирепостью воскликнула я. Сьюзан Грэм позволила мне посидеть с Дейзи целых два часа. Мы не только обсудили Валенсию и Францию, но и раскрасили несколько картинок, поиграли в куклы и посмотрели пару серий Катопса. На прощание озорной ребёнок как следует меня затискал и взял обещание о следующей встрече. В коридоре меня перехватила доктор Грем. Спасибо вам, мисс Гарси. За что? За Дейзи. Она радуется встречам с Райном, но видно, что девочке не хватало общения с женским полом. Я стараюсь уделять ей время, но ведь на мне целое крыло. Что вы, доктор Грам? Я с радостью передайте Райну, что объявился донор. Девушка 20 лет из Германии, полное совпадение с Дейзи. Райну необходимо будет оплатить ей перелёт туда и обратно, возможно, покрыть текущие расходы, но об этом можно будет говорить, если всё пройдёт успешно. Я обещала ему сообщить, как только появится вариант. Конечно, большое спасибо. В сердце порхали бабочки, щекоча своими крыльями, пока я стояла в ожидании такси. Я была несказанно рада таким новостям и, не зная, как сдержать эмоции, счастливо покачивалась с пятки на носок, как дурочка. Господи, помоги ей продержаться до трансплантации, прошу. Она ведь совсем невинное дитя. Молила я небеса, пока не подъехала машина. Назвав адрес Райна, я села назад, не сводя глаз с онкологического центра.